Глава 28 Свет Когда глаза открылись, вокруг оказалось так ярко, что голова тотчас закружилась. Тело потеряло способность ориентироваться и будто начало падать. Я стиснула простыни, когда мир накренелся и дико закружился, сбивая меня с толку. Пальцы скользнули по чьей-то коже. Реальность этого прикосновения привела меня в равновесие и замедляла падение, пока я не остановилась и перед глазами не предстала комната. Я услышала дыхание, мерное и глубокое, и треск растопленного камина. Стоило уловить треск горящего полена, как горло судорожно сжалось». На миг опять оказалась на оружейном складе, носы легкие забил зловонный дым, пока я беспомощно наблюдала, как вокруг меня смыкается огненный ад. Я снова вытянула пальцы, пока не коснулась чужой кожи, и паника отступила. Я поморгала, чтобы улучшить видимость. Я лежала на кровати. Большой, невероятно удобный, но незнакомый. Шелковистые простыни ласкали меня, как руки любовника – Ничего похожего на старое грубое постельное белье у меня дома. Меня накрыли грудой пуховых одеял, голова покоилась на горе подушек. Я обвела комнату взглядом. Просторная, но уютная, обставленная простой, но элегантной мебелью. Такая мебель отчаянно старается казаться скромной, но с первого же взгляда на нее понятно, что она стоит небольшого состояния. Свод высокого каменного потолка удерживал многоярусную люстру из неярко светящихся сфер, а свет, ослепивший меня секунду назад, лился слева. Я медленно повернула голову в ту сторону, и затекшие гудящие мышцы напряглись. Каскадные шторы из бордового шелка раздвинули, и за рядом арочных окон виднелся рассвет над окутанным туманом садом. На небе выделялись всполохи кремово-розового и дымчато-сиреневого, но именно ярко-оранжевое зарево, окутывала комнату ослепительным сиянием. Окутанный солнечным светом, в кресле с высокой спинкой развалился мужчина, склонив голову набок. Его веки были опущены, рот приоткрыт, грудь поднималась и опускалась в медленном ритме сна. Распущенные волосы цвета вороного крыла обрамляли лицо, в дремоте казавшееся еще более красивым. Ночь сгладила все его острые углы – Лишь морщинка меж темными бровями намекала, что под бездвижным спокойствием что-то пульсирует. Кресло он пододвинул вплотную к кровати. Одну руку положил на одеяло так, что наши пальцы соприкасались. Раскрытая ладонь смотрела вверх, словно ожидая мою руку, совсем как в те последние секунды на оружейном складе. «Лютер». Глаза принца открылись, и наши взгляды встретились. Какой-то миг выражение лица Лютера не менялось, Я удивилась его мягкости. Я никогда не видела Лютера таким. Я видела его злым, раздраженным и даже испуганным, о чем вспоминала с содроганием. Но никогда таким... умиротворенным. Вы проснулись? Как вы себя чувствуете? Лютер резко сел. Я ждала ледяного безразличия, к которому так привыкла. А он лишь нахмурился. Я заставила себя приподняться, покачала головой, чтобы навести порядок в мыслях, но мозги до сих пор вязли в тумане. Что случилось? Где я? Здание склада обрушилось, и вы лишились сознания. Я принес вас во дворец восстанавливаться. В мыслях вспыхивали пугающие обрывки путанных воспоминаний. Взрывы, хранители на дороге, мертвые стражи, пылающие здание... Перд? Перд? Он как? Ничего? Они выбрались? И тот, другой страж, он как? Они оба выкарабкаются. Перта отправили в фортес к армейскому целителю. Другой страж уже поправляется дома. Кажется, я целую ночь задерживала дыхание, а теперь шумно выдохнула. Снова рухнула на подушке и закрыла глаза, чувствуя, как облегчение разгоняет панику. Они выбрались. Да, вашими стараниями. Моими стараниями. Чувство вины звериной лапой надавило на грудь и сжало. Острые когти вонзились мне в плоть. А другие? Те, кто лежал на траве? Как они? Кое-кого отправили в форт ослечиться, но большинство смогли вернуться домой и теперь самоисцеляются. «Кроме, «Кроме женщины-стража. Я кивнула, выражая молчаливое понимание. Её страшное избитое тело мне не забыть никогда. Я не позволю себе его забыть. Мне очень жаль. Очень жаль тех, кто не выжил. Лютер не поймёт, не сможет понять, как много для меня значат эти слова. Каким тяжёлым камнем оборвавшиеся жизни будут лежать у меня на душе до конца моих дней». «Или, может, Лютер понимал?» «Я вспомнила сомнения, отпечатавшиеся у него на лице вчера вечером, когда я только появилась у склада. Неужели он знал? Неужели подозревал?» «Если так, Лютер этого больше не показывал». Он зевнул и сонно потер глаза. Длинные волосы взъерошились от того, что он на них лежал. Взгляд, обычно резкий и пронзительный, затуманился от сильной усталости. «Вы всю ночь тут сидели?» Да. Почему? Лютер грустно на меня посмотрел, но не ответил. Раздался пронзительный крик. Нечеловеческий, беспокойный пугающий близкий. Он своей силой заставил окна задрожать, а меня вскочить. Что это было? Это Сора, гриверна короля Ультера. Она все утро взбудораженная. Я беспокоился, что она разбудит вас своими выходками. Он подошёл к окну и прислонился плечом к стене, глядя вверх. Я вспомнила невероятное создание, которое видела во время последних двух визитов во дворец. Сора и тогда оказалась расстроенной. А она невзбудораженной бывает? Обычно она довольно послушная, даже излишне. Бесконечное множество раз я пытался использовать её для боевой подготовки Королевской Гвардии, но как бы ни задабривал Сору, она спит все учения напролёт. Вы говорите о ней, как о домашней зверюшке, а не как о совершенно жутком чудовище Ну, Сора может и напасть Проблема в том, что она слишком умная Она чувствует чужие намерения, и фальшивые битвы ее не интересуют Когда понимает, что противник по-настоящему не опасен, она скорее заберет угощение и полетит спать В этом мы с Сорой похожи Лютер рассмеялся Рассмеялся И мне пришлось приводить себя в чувство Чтобы челюсть не отвисла Я наглядеться на него не могла Поза расслабленная Почти ленивая Полные губы изогнуты в улыбке Нежность при упоминании гриверной От которой в уголках глаз появились морщинки Свободные шерстяные брюки Чуть помявшаяся рубашка Застегнутая не до конца Так что обнажилось больше шрама рассекающего его тело пополам. Вид у Лютера был непосредственный, беспечный, совершенно неподходящий бесчувственному наследнику трона, с которым была знакома я. Кажется, я впервые видела Лютера. Не его королевское высочество, принца Лютера Карбуа-Люмнаского, а просто Лютера. И не понимала, как к этому относиться. Лютер перевел взгляд на меня, и я быстро потупилась, чувствуя, как пылают щеки. «Почему ссора расстроена?» Беззаботности как не бывало Лютер снова превратился в ледяного, непостижимого принца Он выпрямился в полный рост и вернулся к кровати Когда король умрет, Сора перейдет к новому хозяину Подозреваю, она чувствует близость перемен По-вашему, ей грустно? Mm. Дело немного в другом Лютер сделал паузу и обвел меня взглядом Похоже, не зная, стоит ли продолжать Она верно ему служит, но Сора и мой дядя никогда не были близки. Не так, как подобает Гриверне и монарху. Так что же ее беспокоит? Гриверны чрезвычайно умны. Имеют собственные взгляды и собственное мнение, но магия заставляет их повиноваться лишь королю. Думаю, она опасается необходимости служить непонятно кому с неясными намерениями. Кажется, мы с Сорой похожи в этом. Лютер нахмурил брови, не понимая, о чём я. «Соглашение, которое вы заключили. Пожизненная служба монарху. Обязательство моей матери, которое вместо неё согласилась выполнить я». Лютер помрачнел и отвёл взгляд. Мы сидели в тишине так долго, что я почувствовала себя неловко. Фыркнув, я откинула одеяло. Лютер шагнул ко мне, поднял руку, чтобы остановить, но я проигнорировала его, свесила ноги с кровати и... замерла». Хлопая глазами, я оглядела себя. «Чьи это вещи?» «Ваша одежда сгорела. Я... моя кузина вас переодела. Моя кузина — молодая женщина. Она вам помогла». Лютер ухватила ума хотя бы изобразить престыженность. Память воскресила обрывок воспоминаний. «Брюки. Она обычно носит брюки». Лютер попросил свою кузину раздеть меня до гола потом одеть. Хуже того, они меня явно выкупали. Я не видела на себе ни следа грязи. Чистые мягкие волосы не спадали молочно-белыми волнами. Мне даже ногти выскребли и подпилили аккуратными овалами. И меня в самом деле переодели в брюки. Элегантные, темнейшего синего цвета, из плотного эластичного материала, какой я никогда прежде не носила, еще и со слоем брони на бедрах, напомнившим мне форму королевской гвардии. Туника, размером на 3 больше нужного, свисала с моего голого плеча и источала тот же древесно-мускусный аромат, который я уловила ранее. «Боль прошла?» «Боль?» «Я не смог определить, насколько серьезно вы ранены. Собирался вызвать Мору, когда вы проснетесь». «Ранена?» Я поочередно согнула руки и ноги, задрала рукава, чтобы осмотреть предплечье, провела пальцами по лицу и по шее, Ни повреждений, ни опухолей. Помимо небольшой разбитости и затекшей шеи, я чувствовала себя не хуже, чем на утро после сильной попойки. «Кажется... кажется, я в порядке. Ночь я пережила, так что внутренние органы вряд ли повреждены. Знаете, смертным целителя нужно вызывать безотлагательно. Мы не такие, как вы, потомки. Наши тела не всегда восстанавливаются только потому, что рана нас не убила». Я безлобно на него поглядела Лютер странно на меня посмотрел Вы на самом деле в это верите? Во что верю? Что вы не... Лютер осёкся В его голосе зазвучала печаль А в лице появилось что-то слишком похожее на жалость Неистовый гул наполнил голову Какофония шёпота воспоминаний, вопросов и обвинений Я спрятала глаза от Лютера заправляет уников брюки, и боролась с ненужными подозрениями, угрожавшими пробить старательно возведённые стены. Закончив, я смущённо переступила с ноги на ногу. «Мне пора домой. Отец уже, наверное, улицы прочесывает, разыскивая меня». «Я отправил вашим родным сообщение». «Что-что вы сделали?» «Я подумал, что они будут волноваться, если вы не вернётесь», и поговорила с дворцовым курьером. «Он сказал, что знает вашу семью». Я попросил его передать вашим родным, чтобы вы в безопасности переночуете во дворце. <соспит> Застанав, я потерла виски. Дворцовый курьер — отец Генри. Хуже того, что мой отец узнал о моей ночевке во дворце, было лишь то, что о моей ночевке во дворце узнал еще и Генри. Я даже не представляла, кто из них взбесится сильнее. Что-то не так? <соспит> Нет, это... Это очень предусмотрительно с вашей стороны. Спасибо. Я заметила свои сапоги, лежащие у кровати, но даже не шевельнулась, чтобы их взять. Внезапно мне расхотелось покидать дворец и встречаться с внешним миром. Снова раздался пронзительный крик ссоры. Лютер был прав. Грусти в нем не слышалось, впрочем, как и тревоги. Ее протяжная трель звучала нетерпеливо, настойчиво. Пожалуйста, посмотрите короля, пока не ушли. С прошлой ночи он странно себя ведет. Мне категорически нельзя... Даже провести быстрый осмотр? Я... У меня нет принадлежностей. И Мора, она не... Мне нельзя. Просто загляните к нему и скажите, стоит мне, по-вашему, послать за Морой. Хотя бы это сделаете? «Если скажу «нет», понадобится слишком многое объяснять. Объяснять, что мне запрещено навещать пациентов во дворце, что мне нельзя доверять пациентов-потомков, особенно короля». Я растянула губы в улыбке. «Быстрый осмотр проведу». Лютер дал мне минуту, чтобы я могла надеть сапоги и, к моему огромному удивлению, ножевой ремень, который он забрал у женщины-стража. Даже кинжал Брэка оказался привязан к обычному месту у меня на голени – Я посмотрела на кинжал, гадая, не сам ли принц его туда прикрепил, и по ноге словно побежала горячая лава. Я обдумывала массу колких комментариев о правилах ношения оружия во дворце. Но Лютер смотрел на меня с такой спокойной искренностью и даже протягивал руку, чтобы поддержать, стоило мне пошатнуться, что не хотелось нарушить непринужденный мир, каким-то образом воцарившийся между нами. Я прошла за Лютером по коридору, и через железную дверь королевских покоев, где двое стражей поклонились ему и зыркнули на меня, вне сомнений, вспоминая мой последний преснопамятный визит. Я растянула губы в приторной улыбке, хоть и без обычной едкости. Слишком эти стражи напоминали тех, кому я помогала минувшей ночью, тех, чьи душераздирающие стоны до сих пор звучали у меня в ушах. Едва мы вошли... Покой огласил пронзительный вопль ссоры, теперь звеневший куда громче и ближе, чем раньше. Мой взгляд упал на дальнюю стену с рядом широких арок. Во время моего прошлого визита двери в проемах были закрыты, а сегодня оказались распахнуты. Газовые занавески трепетали на утреннем ветерке, а за ними мелькали оперенные крылья и мощные покрытые шерстью тела, развалившиеся на каменной террасе. Это... Лютер проследил за моим взглядом и кивнул. «Усора насясь на террасе, чтобы монарх всегда имел к ней доступ на случай, если она понадобится». Словно услышав свое имя, Гриверна просунула свою шипастую драконью голову за тонкие занавески. «При виде меня черные щелки-зрачки расширились. Почти неосознанно я направилась к ней, влекомая той же странной тягой, что прежде. Ноздри Гриверны раздулись, когда она вытянула шею и обнюхала меня». Моя рука поднялась к ее морде. Клыкастая пасть открылась глухим рыком и... Нет, Дим! Лютер бросился ко мне и крепко обхватил руками талию. Не размыкая тисков, он повернул меня, вклинившись между мной и Гриверной. Не надо. Если нападет, лишь король сможет приказать ей остановиться. Я хотела возразить, но слова растворились под судорожной хваткой его рук, под теплом его кожи, под внезапной близостью его лица к моему и под отчаянием в его чертах. Точно так же он смотрел на меня, когда обваливалась крыша оружейного склада, словно мог потерять нечто важное, нечто ценнее того, что он или я были способны осознать в полной мере. Лютер ослабил хватку, но меня не выпустил. «Блаженный клан, вы что, вообще ничего не боитесь?» Он вглядывался мне в лицо загоревшимися глазами, «Я очень даже боялась того, как пылали мои нервные окончания, как кровь приливала ко всем многочисленным точкам соприкосновения наших тел. А еще сильнее я боялась того, что не могла уговорить себя отстраниться». Через плечо Лютера я посмотрела на Гриверну, золотой взгляд который упал на спину принца. Туда, как я внезапно догадалась, где мои руки цеплялись за него так же крепко, как его руки за меня». Чудовище наклонило голову на бок, и негромкое урчание, доносившееся из его горла, прозвучало чуть ли не обвиняюще. И она скребла достаточно самоконтроля, чтобы вырваться из объятий Лютера. Лицо пылало. Я не могла смотреть в глаза ни принцу, ни Гриверне. Король Ультер выглядел практически так же, как во время моего предыдущего визита. Неподвижно и мирно лежал под высоким балдахином своей кровати. По привычке я взяла инициативу в свои руки. Решительно шагнула к пациенту, едва не споткнувшись о Лютера, который остановился преклонить колени в знак уважения. Я поймала себя на том, что неловко копирую его, хотя заметила тень улыбки на склонённом лице Лютера. «Извините, формальные приветствия обычно не слишком волнуют моих бесчувственных пациентов». «Знаете, протокол существует не просто так». Он проводит границу между ролью находящегося на государственной службе и личностью того, кто на ней находится. Он помогает понять, что Его Величество, король Ультр-Люмнесский и Ультр-Карбуа, дядя, брат и друг, два совершенно разных человека. Это не просто... Как же вы выразились вчера ночью? Вы чурный говнотитул. Продолжайте себя убеждать, Ваше Высочество. Трудно поверить, как непривычно мне слышать от вас такое обращение. Пробормотал Лютер, заставив меня громко от души рассмеяться От моего смеха принц напрягся В его лице вспыхнуло что-то нечитаемое Я подошла к королю и присела на край его кровати Наблюдая, с каким трудом, судорожными рывками поднимается и опускается его грудь Теперь, приблизившись, я со страхом отметила, насколько ухудшилось состояние короля Кожа посерела и истончилась Тело периодически дергалось от спазмов Я осторожно прижала ладонь к его щеке и с досадой обнаружила, что она холодная и липкая, вопреки сильному теплу покоев, освещенных пламенем камина. Прикосновение к сонной артерии подтвердило, что пульс слабый, словно каждый удар сердце выдавало с большой неохотой. «Все почти кончено». «Думаю, да. Хотелось бы чем-то вас обнадежить, но мы с Морой практически ничем не сможем ему помочь». Лютер подошел к другой стороне кровати и сел к королю. Он прижал ладонь к дядиной груди и уставился на него с не вполне понятной мне тревогой. «Вы были близки?» «Это... непростой вопрос». Лютер стиснул зубы, и на лицо легла обычная каменная маска. В любой другой день я проворчала бы под нос, что так обрывать неприятные разговоры грубо издалась Но сегодня... «Его панцирь казался скорее стеклянным, чем стальным. «Если смотреть достаточно долго и достаточно глубоко, «если сосредоточить внимание не на притворном безразличии, «которое он излучает, а на спрятанной за тенями правде...» Я накрыла ладонью ладонь принца, лежащую на груди у короля. «Расскажите». Лютер немного раздвинул и согнул пальцы, «и мои легли между ними». Наши руки скорее переплелись, чем соприкоснулись Мой дядя и отец были довольно близки Когда ультер стал королем, отец посвятил себя его правлению Меня даже назвали в его честь Но потом ситуация изменилась Дядя взял меня под свое крыло, когда я был совсем мал Он стал мне отцом больше, чем мужчина, который меня зачал Это принесло разлад в нашу семью но никогда не отпугивала ультра. Пожалуй, он был единственным человеком в королевстве, который не мог получить от меня никакой выгоды, но относился ко мне лучше всех остальных. Маска стоика держалась на Лютере крепко, но голос пронизывало душераздирающее одиночество. Я поняла, что быть наследником трона значит держаться обособленно и вечно думать, «Сколько в любых отношениях искренности, а сколько желания застолбить себе положение с расчетом на будущую выгоду?» «Но...» «Но... мы соглашались... не во всем». Я ждала продолжения, но на сей раз его слова иссякли, оставив тревожное сумрачное выражение на лице. Большой палец Лютера скользил по моей кисти, и я гадала, понимает ли Лютер, что делает... После его смерти Корона перейдет к вам? Это неизвестно Но все думают, что к вам, да? Она переходит к самому могущественному из потомков А это и есть вы Наше могущество не так легко оценить Лютер Я никчемная, ни над чем, ни властная, смертная Можете избавить меня от ложной скромности Принц снова засмеялся Его пальцы сжали мою кисть «Да, ожидается, что корона перейдет ко мне». Представить Лютера на завидном месте своего дяди было несложно. Он уже держался с авторитетностью монарха и мог не говорить ни слова, требуя подчинения одним своим представительным видам. А в гневе был однозначно страшен. Не верилось, что многим хватит смелости или дурости рисковать, вызывая его ярость. Разумеется, исключая присутствующую здесь меня». Но добротой Лютер тоже обладал, как не претило мне это признавать. Он ни разу не наказал меня за дерзость, а к целителям относился с большим уважением, чем любой другой потомок. Он даже предложил направить помощь нуждающимся семьям смертного города, которое я отвергла из мелочного желания досадить, о чем сейчас вспоминала, сгорая от стыда. А каким королем собираетесь стать вы? Таким, как Культер? Вы считаете его плохим королем? Лютер слегка наклонил голову на бок. Я сильно прикусила язык. Пожалуй, лучше не раздражаться тирадой об ужасах политики короля Ультера в присутствии человека, только что назвавшего его вторым отцом. «Не забывайте, я ничтожная и ни над чем не властная смертная. Что я могу знать о мире королей?» «Ответьте мне», — попросил Лютер, копируя мою недавнюю настойчивость. Его пальцы обхватили мои... И на сей раз не было сомнений в том, что это сделано нарочно. Будьте честны. Мой вздох мало чем отличался от стона. Ужасная затея, за которую я почти наверняка поплачусь жизнью. Но в глазах Лютера читались совершенно неподдельный интерес и готовность слушать, порождённое искренним любопытством, а не желанием обвинить. Да и вдруг я больше никогда не получу возможность высказать всё будущему королю Люмноса. Он совершал плохие поступки. Принимал плохие законы. Например? Законы, которые вредят детям. Законы о размножении. Угу. По-вашему, те законы нужно отменить? По-моему, ни один ребенок не должен умирать из-за того, кто его родители. Даже если такой ценой мы можем сохранить наше королевство сильным? Если гибель невинных, цена, которую мы готовы заплатить то мы не заслуживаем права быть сильными. Лютер ничего не ответил, хотя в глазах у него загорелся голубой огонек. В оцарившейся тишине мы оба снова переключили внимание на короля. Вопреки моему отношению к Ультеру, его приближающаяся смерть затронула чувствительную струнку в моей душе. Я стала гадать, есть ли у него дети или внуки, сидят ли они когда-нибудь с ним, как сейчас я, обнимают ли они его... Ждут ли с тревогой боли, которые нахлынет после его ухода? Способны ли жестокие сердца потомков на такие чувства? Я вырвала ладонь из руки Лютера, стараясь не думать о том, какого колоссального волевого усилия потребовало это простое действие. Пальцем тут же стало слишком холодно, слишком одиноко. И я нашла им занятие. Убрала волосы, королю с глаз и поправила край ночной сорочки, там, где ткань сбилась и врезалась ему в кожу. Последнее время вы не приходили во дворец вместе с морой Я брала перерыв. Почему? Нужно напоминать, что случилось во время моего последнего визита во дворец. Справедливое замечание. Приказом вы следуете поразительно плохо. Спасибо. Зато хорошо выполняете свою работу. Щеки залились румянцем ложной скромности. Спасибо. И я с презрением подумала, что могла создать впечатление девицы слишком застенчивой, чтобы знать свои достоинства. Застенчивостью я не страдала совершенно и прекрасно знала, что я хорошая целительница. Я просто не заслуживала быть хорошей целительницей. Так и есть. Я видел, как вы успокоили мою сестру, когда ей было страшно, и как вы рассмешили моих маленьких кузенов, когда им было больно. Вы отнеслись к ним по-доброму, вопреки невежливости их матерей. Я вижу, как вы сейчас осматриваете короля, при том, что его не любите. Почти каждый ваш визит во дворец мои стражи вас задирали, а вы читали меня за то, что я ранил их. Вы попытались с боем прорваться в горящее здание, чтобы спасти их. Я отвернулась не в силах вынести уважение, с которым Лютер на меня смотрел. Совсем как Генри в день, когда я выкрала документы из дома Беннетов. В день когда я обрекла погибших вчера потомков на их участь. Лютер вытянул шею, пытаясь перехватить мой взгляд. По-моему, у вас редкий дар видеть внутренний облик людей, а не только внешний. Если бы вы знали меня лучше, то, наверное, думали бы иначе. Ничего больше я раскрыть ему не осмеливалась. Возникла долгая пауза, во время которой Лютер не сводил с меня внимательных глаз. Диэм... Во время вашего последнего визита сюда, в день, когда вы убежали из этих покоев, что вы искали на самом деле? Плечи напряглись, но я заставила руки продолжать двигаться, а лицо принять безразличное выражение. Я же объясняла вам, что оставила сумку в фойе. Вы выполняли задание хранителей? Кровь застыла у меня в жилах. Мне известно, кто они. Знать, что происходит в этом королевстве... Мой долг. они действуют не так скрытно, как им хочется думать. Я медленно подняла голову и посмотрела Лютеру в глаза. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Из его взгляда исчезла вся мягкость. Осталась лишь жестокая и непоколебимая неподвижность. Разговор принимал опасный оборот. И мне известно что нападение на склад – их рук дела. Смертельно опасный поворот. Казалось, воздух в покоях взорвется, стоит проскочить искре. Поэтому я стиснула зубы и задала вопрос, который терзал мое сердце с того рокового полудня. «Где моя мать?» «А я гадал, когда вы решитесь спросить меня об этом?» «Что вы с ней сделали?» «Я ничего с ней не делал. Что вы искали во дворце?» Градус эмоций поднялся, поэтому, сжимая руки в кулаки, поднялась и я. «Не пытайтесь отрицать. В день, когда пропала моя мать, я видела, как вы с ней ругались. Я знаю, что она грозила придать огласке какой-то ваш секрет, и вы сказали...» «Так вы не знаете, что это за секрет?» «А если бы знала, вы и меня заставили бы исчезнуть?» В глазах Лютера полыхнуло что-то темное. Он стремительно обошел кровать и двинулся на меня. Моя рука метнулась к висящему на боку кинжалу, и я, попятившись, врезалась в большой деревянный комод. Лютер остановился и поднял ладони. «Уверяю вас, между вашей матерью и мной ничего не произошло, о каких бы ужасах вы не думали». «А что произошло?» Лютер смотрел на меня, беззвучно двигая челюстью. «Что произошло, Лютер?» «Войдите!» Рявкнул Лютер, по-прежнему глядя мне в глаза. Вошли два стража. Оба настороженно поглядывали на меня. Один приблизился к Лютеру и что-то шепнул ему на ухо. Тот тихо выругался, повернулся к стражу, и они перекинулись парой неслышных мне фраз. Лютер двинулся к двери, второй страж последовал за ним. «Мне нужно решить один вопрос. Ждите здесь. На этот раз никуда не убегайте. Вам ясно, мисс Беллатур?» «Мисс Беллатур... По какой-то причине это меня уязвило». «Вы оставите меня наедине с королем?» Два стража смотрели на Лютера с изумлением, будто собирались задать ему тот же вопрос. «Я оказываю вам доверие. Не заставляйте меня об этом пожалеть». Дверь захлопнулась, оставив меня и мои кинжалы наедине с королем Люмноса.